Но для меня в этом заключен смысл и значение целого мира, даже если я не понимаю его до конца. Мне хочется жить. Обратный путь из дикого леса занял несколько лет, и дался орел нелегко. Бывали периоды, когда она не делала никаких видимых успехов или даже возвращалась на несколько шагов назад и кот была близка к отчаянию и всё же настал тот день когда они вместе с Недом и Джеми отправились в заповедник мамонтовых деревьев они прошли в торжественном полумраке сквозь заросли папоротников и рододендронов растущих в тени могучих деревьев и орель сказала покажи мне где кот подвела её за руку к тому месту здесь как же кот боялась в ту ночь когда рисковала всем ради девочки которую никогда не видела И сильнее всего её пугал не вехс, а то новое, что она обнаружила в себе бескорыстная, не рассуждающая любовь. Теперь-то она поняла, что её нечего было бояться ради бескорыстной любви. Конец книги. читала Людмила Панкратова